Глава первая. «Мальчик, мальчик, что с тобой?» Глаза не хотели открываться категорически. Да и вообще в теле чувствовалась сильная слабость. Плюс ко всему и голова с собак такая все еще болела хоть вой. «Мальчик, о господи!» Звуки слышались тягучие, и глухо, будто сквозь воду. «Эй!» Сразу после этого возгласа послышался торопливый стук по дереву. — Эй, есть кто-нибудь? Тут ребенку плохо. У вас есть телефон? Надо срочно скорую. Блин, ребенку какому-то еще плохо. Зачем стучать? Мобильника, что ли, нет? Поняв, что полежать в тишине все равно не удастся, да и ребенку следует помочь, я напрягся и открыл такие глаза. — Черт! «Это где это я?» Вокруг не было ничего похожего на мою квартиру. Вправо и влево простиралась узкая улочка, ярко освещенная жарким летним солнцем, а чуть впереди от нее отходил столь же узкий переулок. Если вспомнить, что вчера я гулял по парку, в котором даже к обеду лужи еще стояли затянутыми тонким литком, мое удивление было вполне понятным. «Но...» Все это было каким-то смутно знакомым и даже родным. Однако разобраться до конца мне не дали. Господи, мальчик, ты очнулся? Ну, слава богу. Как ты себя чувствуешь? Голова болит? Тут меня бесцеремонно завертели. Я этому никак не препятствовал, потому что впал в ступор. Так, мальчик, это я? Да что с тобой? «Голова не кружится!» В голосе бесцеремонно крутящей меня тетки появились раздраженные нотки. «Как тебя зовут?» «Не кьюжится!» Пробормотал я на автомате. Вома! «Вот блин! Я, оказывается, еще и букву «Р» не выговариваю. Это сколько же мне сейчас лет? Или не мне, а этому телу, в которое я попал?» «Но тогда меня точно зовут как-то по-другому». «Блин, пол жизни, — писала о и вот на тебе. Ох, не спалиться бы». «Говори, где болит». «Нигде». Я ответил с некоторым удивлением, потому что голова внезапно прошла. От боли остались только слабые отголоски, ну, типа тех, про которые еще говорят «наболела». Да и вообще с каждой минутой я чувствовал себя все лучше и лучше. То есть боль была последствием вселения сознания? Черт, ни хрена непонятно. А чего ж тогда ты на асфальте разлегся? Раздраженные нотки в голосе тетки стали куда более явственными. Не знаю. Я пожал плечами, но затем на всякий случай выдал наскоро сляпанную, но вроде как непротиворечивую версию произошедшего. — Я шел, а потом вот, упал. — О, Господи! Тебя надо врачу показать. Ты где живешь, помнишь? Уф! С одним, похоже, справился. Раздраженные нотки из голоса тетки исчезли. — Идем дальше. Я огляделся. — Блин! Это же улица Горького. Причем не современная, а та, старая, из детства с редкими трех- и двухэтажными домами с одной стороны и маленькими одноэтажными домиками с участком с другой. В городе их почему-то называли финскими, хотя их, согласно городским легендам, строили пленные немцы. В 90-е и в начале нулевых эти домики были снесены, а на их месте были построены особняки и трехэтажные дома на 6-8 квартир с гаражами на первом этаже но сейчас улица была точно такой, какой она мне помнилась из детства. «Вон, там!» Я вытянул руку и показал тетке на один из трехэтажных многоквартирных домов, тихо радуясь тому, что хоть с чем-то определился. Это был дом моих дедушки и бабушки, в котором я проживал вместе с ними с трех и до восьми лет. Родители заканчивали институт в Арзамасе, а потом еще отрабатывали обязательное распределение. Я их называл «дедуся» и «бабуся», и в первый класс пошел под их фамилией. Вследствие чего народ, кто знал меня в первых трех классах, потом ржал и дразнил меня шпионом. Потому что, когда я учился в третьем классе, мои папа с мамой вернулись, и в четвертый я пошел уже под другой фамилией. Я с ностальгией вздохнул. Трехэтажки были построены по роскошным сталинским проектам с бомбоубежищами под ними, с кладовками в подвале на каждую квартиру, в которой хранилось все – от запасов картошки и самодельной квашеной капусты на зиму и до велосипедов и рыболовных принадлежностей с широкими лестницами и просторнейшими лестничными площадками. Потолки в квартирах были высотой 3,5 метра, а самая маленькая комната имела площадь в восемнадцать квадратов. А еще там был длинный широкий коридор, по которому я в детстве гонял на трехколесном велосипеде. Вон этот дом. Я до него почти дошел. — Так, пойдем, я отведу тебя домой. — Домой? — Хм... Я оглянулся по сторонам. — Так, белый день, и, похоже, будний потому как вокруг довольно пустынно, то есть народ на работе. Вон и тетке, когда она стучала в калитку ближнего финского домика, никто не открыл. Тут я вздрогнул от пронзившего меня воспоминания. Опа! Это ж, наверное, день, когда я ушел из детсада. Был у меня в биографии такой случай. В самом начале моего пребывания в этом достойном учреждении сад меня отправили едва только мне исполнилось четыре года, в мае. А сейчас? Ну, может быть, июнь. И вот в один из дней мне стало грустно, скучно, так что я взял да и ушел. прямо с площадки во время гуляния. Тем более, что от моего сада до подъезда дома моих дедуси и бабуси было всего-то метров триста пятьдесят. Ну, если через дворы. Вот бабуся тогда удивилась после чего быстренько оделась и отвела меня обратно. Весьма вовремя, кстати, потому что воспитательницы уже по всем соседним дворам меня разыскивали в полной панике. Хм, а нужно ли мне все инцидент еще и эту незнакомую тетку впутывать? Я бросил на нее оценивающий взгляд. М да, дама, судя по всему, весьма напористая. Нахрен такое счастье? Я вскочил на ноги и, выпалив, — «Не надо, сам дойду», — рванул в сторону дома. Но не своего, а двух соседних, которые представляли собой некий гибрид, поскольку были построены по, так сказать, технологиям финских, но при этом являлись двухэтажными и м -м, несколько квартирными. Ибо квартир в них было целых четыре — маленьких и убогеньких. Я это знал, потому что в одной из таких жил мой приятель по детским играм Колька. Двор-то у нас был один, вот в нем и познакомились. К которому я несколько раз заходил поиграть. Несколько раз, потому что приятельствовали мы с ним недолго. Сначала я переехал. Ну, когда приехали родители и забрали меня к себе в выделенную им семейную общагу. А потом и он когда тот дом расселили и снесли, выстроив на его место огромную девятиэтажку индивидуального проекта с большим магазином на первом этаже, квартиры в котором по большей части заняли Горкомовские и Исполкомовские, отчего в народе этот дом метко прозвали «Дворянское гнездо». «Стой! Стой! Да стой же! от оглашенный!» Тетка, сначала весьма резво припустившая за мной, довольно быстро отстала. Ну, с такими-то телесами. Впрочем, я тоже, отбежав подальше, затормозил и пошел быстрым шагом. Да, дыхалка у меня не к черту. Какой тут бегать, как лошадь ковбоя? Хотя смешно. Если я не ошибся, в своих прикидках мне сейчас только четыре года. Какие уж тут лошади. Максимум пони. Добравшись до своего двора, я оглянулся. Тетка стояла и, тяжело дыша, смотрела мне вслед. Увидев, что я оглянулся, она погрозила мне пальцем. Я остановился и, сложив руки перед грудью в жесте приветствующего буддиста, несколько картинно ей поклонился. «Не волнуйтесь, я в Нолме, все хорошо, и спасибо». «Зачем обижать человека, особенно если это тебе ничем не поможет? А вот навредить вполне способно. Может, эта тетка тут часто ходит? В этом случае есть большая вероятность на нее наткнуться и получить на пустом месте скандал с наездом. Например, когда бабуся поведет меня в сад или там в часть на занятия по аккордеону. Интересно, а меня уже на них отдали? Ладно, это потом». Тетка невольно улыбнулась и махнула рукой. «Ну ладно уж, беги, артист!» Я еще раз поклонился и легкой трусцой побежал в сторону двух этажек. Обогнув их, я выглянул из-за угла и, убедившись, что тетка ушла, снова выбежал на улицу Горького и помчался в сторону детского сада. «На сей раз бабусю тревожить не будем». Хотя надо признать, что кто бы там меня сюда не отправил, момент он выбрал хороший. Никого близкого рядом, то есть некому просечь изменения в поведении в первое мгновение переноса. Хотя бы в первое мгновение. Ох, не спалиться бы! На воспитательницу я наткнулся перед самыми воротами сада. Она как раз из них выбегала. Промочка! — ахнула она, заметив меня. — Ты как? Где? Откуда? — Гулял. — выдавил я после того, как она схватила меня и прижала к себе. — Как? Почему? У тебя все нормально? Не ударился. Где болит? — Нормально. — выдавил я. — Блин, как же ее зовут-то? Вот никаких предположений. Лицо вспомнилось, а имя хрен. — Ты почему ушел с площадки? Воспитательница оторвала меня от себя и сердито нахмурила брови. Соскучился, пробурчал я, опустив голову. Ох! Воспитательница окинула меня растерянным взглядом и присела на корточки, встревоженно уставившись на меня. Ну, еще бы. Кто знает, что там в башке у малолетки? А ну как устроит истерику. В прошлый раз я запомнил ее очень взрослой тетей. Ну, с высоты моих-то четырех лет. А сейчас передо мной стояла совсем молодая девчонка. Вряд ли старше двадцати трех. У нее, возможно, и своих-то детей еще нет. Она тут с чужими как-то разбираться пытается. — Ну, ты бы подошел ко мне, мы бы что-нибудь придумали. — С явственно ощущаемым сомнением в голосе произнесла она. И действительно. Что она могла придумать-то? вы бы меня не пустили тихо ответил я ну все равно уходить не следовало тем более так никому не сказав знаешь как за тебя все переволновались я понимаю я тихо кивнул и опустил голову еще ниже потому То и винулся. подумал понял что вы волноваться будете и винулся Я поднял взгляд и уставился на воспитательницу максимально наивным взором. «А вы никому не скажете, что я уходил?» Воспитательница нахмурила брови, затем подумала и, рассмеявшись, кивнула. «Ладно, так уж и быть, никому не расскажу». После чего ловко поднялась на ноги и, потрепав меня по волосам, протянула руку. «Давай руку, бегун, и пойдем в группу». В группе как раз был обед, после которого, насколько я мог припомнить, наступал тихий час. Войдя внутрь, я открыл шкафчик, к которому меня подвела воспитательница и долго снимал сандалики и переодевал тапочки, искоса рассматривая уже приступивших к трапезе детей. «Хм, интересно, а моё то место где?» Поскольку нянечка не расставляла еду на столах, а накладывала в подставленные детишками тарелки, которые они разбирали из горки, наваленные рядом с кастрюлей, угадать с этим было сложно. «Нашли?» — дежурно поинтересовалась нянечка, усмехаясь. «Ну ладно, бегун, давай, хватай тарелку иди сюда. Проголодался, небось, набегавшись?» «Ха, бегун!» Заверещал тонким голосом пухлый мальчик за дальним столом. «Ой, не могу! Бегун! Вот у я! Ха-ха-ха!» Я зло сморщился. «Вот откуда такие берутся? В любом коллективе обязательно найдется какой-нибудь урод, которого хлебом не корми, но дай потоптаться на оступившемся или просто слабом. В любом, даже таком сопливом. «Тише, перестань!» Воспитательница сморщилась. Похоже, этот жертрест у нее также не пользуется особенной любовью. Учтем. Взяв тарелку с гороховым супом, я уселся на свободное место подальше от этого тише. Судя по тому, с каким удивлением на меня посмотрела девочка, сидевшая на соседнем стульчике, с местом я не угадал. Но парочка злобных взглядов, которые я весьма демонстративно бросил в сторону жертреста, Дали окружающим повод придумать себе объяснение моему занятию не своего места. Обед закончился быстро. — Так, дети, — хлопнула в ладоши воспитательница. — Скажем спасибо Дарье Васильевне. — Спасибо, Дарья Васильевна. Тут же хором выдали полтора десятка детских глоток. Ну, вот и узнал, как зовут нянечку. Еще бы с воспитательницей разобраться. А теперь быстренько сдвигаем столики и раскладываем постели. Быстро, быстро, быстро. В группе поднялись толкотня и суматоха. Я чуть задержался, чтобы не влезать в толпу, образовавшуюся около нянечки, принимавшей грязные тарелки и стаканы из-под компота. И лишь когда рассосалась, поволок свою посуду на сдачу. Заодно и разобрался в том, что постели здесь оказались маленькими детскими раскладушками, на которые раскатывались такие же маленькие матрасы, внутри которых были закатаны уже застеленные простынки с одеялками и небольшая подушечка. Ну, прям кукольная. Впрочем, иного варианта, кроме как раскладушки, и не просматривалось. Если только матрасы прям на пол стелить, как в Америке. На группу приходилось всего одна комната, причем не то чтобы больших размеров. А вот когда мои дети пошли в садик, у них уже таковых было две — спальня и игровая, и санузел. Здесь же туалет был в коридоре. Я дождался, пока все разберут раскладушки, собираясь забрать последнюю, которая, по идее, как раз и должна была оказаться моей. Но с подобными расчётами получился облом, потому что в шкафу осталось аж четыре раскладушки. Впрочем, подойдя вплотную, я разглядел таки свою. Потому что в нишах над тремя другими сиротливо лежал одинокий скатанный матрас с подушкой без наволочки. И только над одной был виден полный комплект белья. Установив раскладушку и раскатав матрас, я вышел в коридор, и двинулся в сторону туалета. Уже выходя из группы, я бросил взгляд назад. Жертвеста не было видно. Ждет меня в туалете? Отлично. Сейчас все и порешаем. Тише меня действительно ждал. И не один. Рядом крутилась еще парочка шакалов. Ну или просто интересующихся. «Гля! Эбя!» Мерзко захихикал он, стоило мне только появиться в двери. Бегон! Последний возглас вырвался у него после того, как я молча подошел к нему вплотную и, опустив руку, быстро зажал в кулак все его невеликое хозяйство, сразу же стиснув его изо всех своих слабеньких сил. Жердяй мелко задрожал и тихо завыл. Но, ну, чего не смеешься-то? я угрожающе надвинулся на него и давай посмейся, и я тогда тебе твои яйца вообще отойву ну давай смейся <мирает> ну я жду прошипел я дергая его хозяйство из стороны в сторону <мирает> ну чего ты давай а у меня юка уже устала пьеста езжать я уже дейнуть хочу <мирает> Тоненько заверячал тише. Чего? Не понял? Я покосился по сторонам. Оба зрителя или прихлебателя молча стояли рядом и испуганно пялились на меня. <рисления> Я больше не буду. Чего не будешь? Двозница! Явда? Я повел руку вверх, заставив жертвеста подняться на цыпочки. Ведь ему, пожалуй, на самом деле очень больно. «Обещаю! «Ну, смотри, ты сам сказал!» Я разжал кулак и сделал шаг назад. «Если снова йод откроешь, так легко не отделаешься!» «Закопаю!» Последнее слово я прорычал, искорчив максимально свирепую рожицу, резко качнул головой вперед, будто бы собирался ударить его лбом в нос. Жертрест испуганно отшатнулся и, поскользнувшись, шмякнулся на пол туалета. Все. Завершающая точка поставлена. Страх противника отфиксирован. С первой победой в новой жизни тебя, Вома. Дойдя до группы и забравшись под одеяло, я криво усмехнулся. «Да уж, победа! Загнобил четырехлетку! Молодец, блин! Орел прямо!» «Нет, со стороны все круто. Их было трое. рест меня тяжелее минимум на четверть, да и явно в местных паханах ходил. Как не смешно это звучит для группы детского сада». Но в подобных противостояниях физическая сила или иные силовые ресурсы, как правило, находятся далеко не на первом месте. То есть не то, чтобы вообще не важны, но второстепенны, А первостепенно то, насколько сильна у тебя воля и как ты способен противостоять психологическому давлению. И вот здесь я со своим взрослым сознанием и жизненным опытом почти девяностолетнего мужчины был против четырехлетнего пацана – как танк против запорожца. Слишком несопоставимые величины. Так что ничего славного в подобной победе и быть не могло. А с другой стороны, возникшая проблема решена, как и, возможно, парочка других. Потому что, как я уже давным-давно понял, если спустить возникшую проблему на тормозах в надежде, что оно само как-нибудь рассосется, эта нерешенная проблема потом неминуемо начинает порождать новые. Причем не менее, а часто более серьезные и в хрен знает, в каком количестве. Ладно, проехали. Сейчас, пока все вокруг сопят в одну дырочку, есть время в тишине и спокойствии разобраться с тем, что со мной случилось и что мне дальше делать. Я перевернулся на бок, и рефлекторно, сунув руку под щеку, прикрыл глаза. «Подъем! Подъем!» Я сонно блымнул глазами и удивленно огляделся. «Вот, блин, уснул!» «Похоже, детский организм свое взял». «Эх ты! А воспитательница-то новая!» «А, ну да, вспомнил. Они работают по полдня, с утра одна, после обеда другая, и наоборот». А этот-то постарше будет. «Добрый день, дети! Очень рада вас видеть!» Лицо воспитательницы озарилось доброй улыбкой. Похоже, это действительно так. Уж больно искренне у нее улыбка. «Добрый день, Вера Евгеньевна!» Громко, но в разнобой прокричали дети. «Смотри, какие тут порядки!» Вот совсем ничего этого не помню». В этот момент воспитательница подошла ко мне и, наклонившись, негромко поинтересовалась. «Ты как, Ромочка, не грустишь больше? Алевтина Александровна мне про тебя рассказала, потому что я за тебя отвечаю, но больше никому». Она приложила палец к губам. «Опа! Вот и имя воспитательницы». Но на подобное нарушение слова нужно отреагировать, так что я тут же насупился. А обещала? Совсем никому. Хотя на самом деле все было закономерно. Мне и в голову не пришло ожидать, что никто никому ничего рассказывать не будет. Мне ж ведь на самом деле не четыре года, чтобы на это рассчитывать. Так что ситуация вполне в рамках расчетной. Не удивлюсь, что когда вечером бабуся придет меня забирать, Вера Евгеньевна ей тоже расскажет. Все в пределах правил. Взрослые должны знать обо всех девиациях в поведении детей. Ну, чтобы успеть их как-то купировать, если дело зайдет слишком глубоко. К тому же, мне это тоже в настоящий момент выгодно. Ведь точно же, сегодня вечером буду густо косячить. Не помнишь почти ничего. Где, то есть на каком стуле, кресле, диване люблю сидеть, во что играть, что люблю кушать, пить, то есть стоит ли блюду, приготовленному бабусей на ужин, порадоваться или, скривившись, закапризничать, ну и так далее. А так будет хоть какое-то оправдание, стресс, психологическая травма. Со всех сторон выгода. Но и не отреагировать, получается, нельзя ибо это будет психологически недостоверно. Оставшееся время в детсаду прошло в пределах нормы. Ну, почти. Потому что полдник снова вверг меня в ступор. А вы бы как отреагировали, если вам в детском саду на полдник подали черную икру? Да-да, реально. Кусок не очень вкусного белого хлеба, а на нем солидный такой шматок настоящей черной икры. Понимаете, насколько я обалдел? Нет, наш городок относился к системе Минсредмаша и вообще являлся первым советским наукоградом, так что снабжался он намного лучше не только соседних населенных пунктов, но и самого областного центра. Однако черные кры в детском саду я не помнил напрочь. Даже сначала подумал, что искусственные, но нет, оказалось родимые, настоящие. Я ж четыре порции сожрал, потому что остальные дети к этому деликатесу отнеслись весьма прохладно. Жир трест, даже пробурчал. «Опять этот рыбий жир!» Я покосился в сторону нянечки и воспитательницы, и, заметив, что они отвлеклись, повернулся к нему и, широко улыбнувшись, сделал жест рукой. «Типа «уэлком!»» Тиша сначала обалдела вытаращился на меня. Явно недоумевая от того, что кому-то может понравиться подобная дрянь, но тут же, воровато оглянувшись, шмякнул передо мной бутерброд. А спустя пару мгновений рядом появилась еще парочка. От двух прихлебателей, все так же отиравшихся поблизости. Причем, похоже, от меня, а не от жертреста. Потом были игры и ужин. На ужин была подана картошка, пюре и котлеты. Ну, или биточки поскольку они были такими одновременно круглыми и продолговатыми. А потом мы снова вышли гулять на площадку. Меня забрали одним из первых. Бабуся не работала, поскольку как жена офицера была профессиональной домашней хозяйкой. Так всю жизнь за ним и скиталась. Насколько я помню, этот город был для них 14-м местом службы. А в гарнизонах с работой для женщин всегда было плоховато. Вот она и привыкла заниматься домом. Но делала она это не только виртуозно, но прямо-таки истово. Перед любым приездом гостей бабуся вылизывала квартиру до полного блеска, умудряясь начищать даже советский хрусталь машинной обработки, что было весьма нетривиальной задачей. А затем уже по приезде делала смущенный вид и, разведя руками, начинала провокационно извиняться. «Прошу простить, у нас так не убрано!» После чего с удовольствием выслушивала бурные комплименты чистоте и порядку. Вот такие у нее были маленькие хитрости. Когда она появилась на площадке, Вера Евгеньевна, которая весь вечер приглядывала за мной заметно больше, чем за другими, не стала сразу меня подзывать, а устремилась ей навстречу и начала что-то взволнованно ей рассказывать. Я же все это время делал вид, что ничего не замечаю и увлечен совершенно другим. Ну да, я придумал себе развлечение. А вы сами подумайте, насколько мне интересно было возиться в песочнице с совочками и машинками. Вот то-то. Так что я придумал хватать за руки по паре девчонок, взбираться с ними на горку и, составив паровозик, с шумом и визгом скатываться вниз. Нет, никакого сексуального подтекста во всем этом не было. Во-первых, мое нынешнее детское тельце вообще никаких реакций не выдавало. Ну, не вырабатывает оно еще никаких потребных для чего-то подобного гормонов от слова «совсем». Во-вторых, и сами девчонки в нашей группе даже на мечту педофила не тянули. Я как-то читал, что те любят этаких худеньких, воздушных, с тонкими ручками, ножками, внешне беззащитных. Наши же были скорее купидончиками. Репенькими, щекастенькими, с бантиками-крылышками и громкими голосами. А кое-кто и вообще бомбочки. Навизжали они прикольно и с удовольствием. Пока шли домой, бабуся молча сердилась. Она вообще, как я уже вспомнил, была со мной более строгой, чем дед. Нет, любила она меня не меньше его, но по-своему. Дедуся меня любил таким, какой я есть. Уж не знаю, кого он во мне видел, себя ли в молодости, нерожденного ли сына-наследника, поскольку моя мама была у них с бабусей единственным ребенком, или просто любимого внука, но я от него практически никогда не слышал ни единого грубого слова. Он прощал мне все». Обиды, плач, косяки. Он просто был рядом и всегда подставлял мне плечо. Что бы ни случилось. Бабуся же. Она чувствовала за меня ответственность за то, каким я вырасту. И потому я регулярно получал от нее поучения и выговоры. Ну, когда что-то делал не так. Поэтому она сейчас и сердилась. Но я же явно заслуживал очередной нотации. Но, как мне представляется, воспитательница попросила ее сохранить в тайне то, что она ей все рассказала. Так что если бабуся начнет ругать меня за то, что я ушел из садика, то тут же сдаст этим воспитательницу. И кто знает, как я потом к ней буду относиться. Поэтому у бабуси сейчас явно наблюдался небольшой когнитивный диссонанс. С одной стороны, воспитывать нужно, поскольку есть за что а с другой нельзя. Когда мы дошли аккурат до того места, где я пришел в себя, она, наконец, справилась со своим желанием начать меня поучать немедленно и решила раскрутить меня на чистосердечное признание. Как прошел день, я до сего момента, давший полную волю своему детскому телу, вследствие чего мое передвижение за руку с бабусей представляло собой череду верчений и подпрыгиваний, замер, опустил голову и покаянно выдавил из себя. «Хорошо. Все хорошо. Я пару мгновений подождал, а потом медленно мотнул головой. То есть? Не все? А что нехорошо? Блин, да что ж такое-то? Мои глаза сами собой начали наполняться слезами. Нет, сейчас это было вполне в тему». Но проблема была в том, что эта реакция оказалась совершенно рефлекторной. Я ее абсолютно не контролировал. Детское тело отреагировало подобным образом само, судя по всему, на тон, каким были заданы вопросы. Это я так что, и описаться могу? Блин! «Я... я... я ушел из садика». В принципе, слезы в голосе были вполне уместны. Меня обесило исключительно то, что я не мог их контролировать. Вот как! И зачем? Я соскучился. Тут я слегка унял слезы и бросил на бабусю взгляд из-под Хм, а не попробовать ли мне выцеганить у бабуси с дедусей какую-нибудь спортивную секцию? Прошлый раз меня отдали в бассейн на плавание. Но произошло это в шесть или семь лет. Почему бы не начать пораньше? Перед тем, как заснуть, я успел сделать первые прикидки того, что и как мне делать, если меня отправило в это время надолго. И занятия спортом были едва ли не самым первым, чем я собирался заняться. Сначала плаванием и гимнастикой, а как подрасту и окрепну, то и каким-нибудь единоборством. Чем лучше разовьешь тело в молодости, тем больше оно тебе в старости скажет спасибо. Более поздним старением, меньшим количеством болезней и патологий, гораздо позже наступившей дряхлостью. Даже если я опять пролечу теломерной терапией. Что совершенно не факт. Раз я про нее знаю, значит, можно как-то придумать, чтобы она появилась заметно раньше. Ну, наверное. Что же касается спорта, то тут еще важно не переборщить и не вляпаться в спорт высших достижений, потому что вот там как раз здоровье реально гробится. — И вообще в садике скучно, потому что там неинтересно. Перешел я к обработке объекта и, добавив в голос капризных ноток, законючил. — Не хочу в садик, хочу. Но закончить фразу не успел потому что бабуся резко остановилась и, развернувшись ко мне, окинула меня строгим взглядом, после чего резко произнесла. — Ты кто такой, мальчик?